«Кстати, — мрачно сказал я, — у Игната при себе тогда был этот проклятый энергетик. Этот, как его, Red Bull, который окрыляет. Он его за этим взял? Не знаю, может быть. Андрей продолжал деловито копаться в рюкзаке. Он что-то чувствовал такое. Может, думал справиться один. Моя вина. Танука села и поворошила прутиком горящие поленья. «Надо было остаться рядом, не отходить от него хотя бы эти три-четыре дня». «Он в самом деле прыгнул со скалы?» «Не знаю». Едва я дал согласие, Андрей с Танукой сделались необычайно деятельны. Девчонка сбегла к байдарке и приволокла насос лягушку. Помнится, я всю дорогу недоумевал, зачем на байдарке насос. Андрей подкинул дров и начал доставать из рюкзака один странный предмет за другим. Первонаперво на свет явились молоток и плоскогубцы. Молоток был большой и довольно тяжёлый. Затем Андрей достал обрезок рельса от рудничной нитки, сантиметров 25 в длину. Весело это должно быть порядочно. Зачем он тащил с собой эти железки, оставалось непонятным пока он не вытащил ещё один предмет, при виде которого у меня отпала челюсть. То была цепь длиной около пяти метров. К обеим её концам были приварены разъёмные браслеты, а точнее кольца. С одной стороны большое, с другой поменьше. Чай застрял у меня в горле. «Это ещё что?» – растерялся я. «Это зачем?» «Вместо поводка», — ответила Танука. Она уже сняла ошейник и растирала кожу ладонью. Делала она это так серьёзно и сосредоточенно, что меня мороз пробирал. Я и раньше видел у неё на шее ссадины, потертость, царапины и прочие следы, оставленные кожаной полоской. Но не подозревал, что их так много. Шипами внутрь она, что ли, эту штуку надевала. «Зачем?» «Затем, чтобы была связь. Не задавай вопросов. Просто делай, что говорят». «Я понимаю. Но зачем цепь?» «Из-за крови», — сказал Андрей. «Я непонимающе воззрился на него». «Кровь содержит железо», — пояснил Танука. «Нам надо обеспечить контакт. Если потеряемся, ты не выберешься без меня. Застрянешь навсегда. Цепь — самая надёжная». Она перехватила мой взгляд и виновато улыбнулась. «Не волнуйся, там она нам не помешает». Андрей вытащил из кармана рюкзака какие-то шпеньки, положил их в костёр, взял насос и принялся раздавать пламя. Меня пробрал холодок. «Почему не обойтись замками?» «Замок можно открыть», — хмуро сказал Андрей. «А так надёжнее». «Тем временем...» Танука скинула жилетку и осталась в футболке, собрала волосы в горсть и скрепила их резинкой. Затем, без лишних слов, подошла к Андрею и опустилась на колени. Медленно, как осуждённая на плаху, положила голову на рельс и замерла. Андрей поднял цепь, надел ей на шею большое кольцо, свёл проушины и потянулся за плоскогубцами. Заклёпка светилась вишнёвым. Девушка лежала тихо, без движения, как пойманный зверёк. Глаза ей были закрыты. Сцена выглядела дико, совершенно нереально. Мелькнула мысль о камере в кустах. Я занервничал. А вдруг Андрей промажет? Я представил, как тяжёлый молоток срывается и дробит этой девочке затылок или шею. Бр. Меня даже замутило от этой мысли. Но, конечно, всё обошлось. Быстрыми, но аккуратными ударами Андрей заклепал ошейник и полил его водой из котелка. Взвелось облачко пара, зашипело резко и отрывисто. «Уже?» – деловито спросила Танука. Получила утвердительный ответ и выпрямилась, звеня цепью. Тряхнула головой, поправила ошейник, развернула его кольцом вперёд. Искоса взглянула на меня и отвернулась.